Я услышала, как ракоче захохотал. Он производил звуки, как эти привидения из фильма. Почему, попыталась говорить я, но мои губы вдруг совсем онемели. "Не принимай близко к сердцу", холодно сказал граф, "но чтобы осуществить мои планы, я, к сожалению, должен тебя убить. И это тоже определено в предсказаниях". Я хотела держать глаза открытыми, но мне не удалось. Подбородок упал на грудь. Голова откинулась на бак, и наконец веки опустились, и закрыли глаза. Меня окружила темнота. Возможно, что я на этот раз действительно умерла, пронеслось у меня в голове, когда я снова пришла в себя. Ну, собственно, я представляла себе ангелов не маленькими голыми мальчиками, являющимися с глупой улыбкой на гигантскими журовыми складками, как эти играющие на арфах экземпляры. Они, между прочим, были намалованы только на потолке. Я снова закрыла глаза. Моё горло было таким сухим, что я едва могла сглотнуть. Я лежала на какой-то твёрдой поверхности и чувствовала себя бесконечно измождённой, как будто я никогда больше не смогу пошевелиться. Где-то позади моего правого уха я слышала какой-то звук. Это был мотив похоронного марша из «Сумерки богов», любимой оперы Леди Алисты. Голос, интерпретировавший мелодию необыкновенно бодро, показался мне знакомым, но я никак не могла определить, кому он принадлежит. И посмотреть я тоже не могла, потому что просто не могла открыть глаза. "Джеки, Джеки", сказал голос. "Вот уж никогда бы не подумал, что именно ты нападёшь на мой след. Ну а теперь тебе не поможет и вся твоя медицинская латынь". Голос тихо засмеялся, потому что когда ты придёшь в себя, меня уже и след простынет. Тебе бы следовало знать, что в Бразилии в это время года довольно-таки приятно. Я жил там с 1940 -го года. А в Аргентине и Чили тоже есть много чего хорошего. Голос сделал паузу, чтобы насвистать ещё пару тактов вагнеровской темы. Меня всегда тянуло в Южную Америку. Кстати, в Бразилии обретаются самые лучшие пластические хирурги мира. Они избавили меня от этих мешающих тяжелых век, горбатого носа и безвольного подбородка. Так что я, к счастью, теперь совершенно не похож на свой собственный портрет. В моих бесчувственных руках и ногах начала покалывать, но я контролировала себя. «Возможно, что я буду в более выгодном положении, если сначала вовсе не буду шевелиться».